Честь ее бывшего владельца, итальянского банкира. На сей раз Малый совет собрался не как обычно в зале, где творили суд. В этой просторной зале легко помещалось сотни людей, и там происходили заседания большого совета. Присутствующие сошлись сегодня в небольшую приемную. В камине жарко пылал огонь. Вокруг длинного стола уже разместились члены Малого Совета долженствующего решить участь тамплиеров. Король восседал на верхнем конце стола. Опершись о подлокотник кресла, он задумчиво подпер подбородок ладонью. По правую его руку поместились Ангеран де Мариньи, Куадьютор и правитель королевства, Ногаре, хранитель печати, Рауль де Прель, глава Верховного судилища, и два легиста, исполнявшие обязанности песцов. По левую руку короля сидел его старший сын Людовик, король Наварский, которого, наконец, удалось разыскать, и Юг де Бувиль, первый королевский камергер. Только два места оставались незанятыми. Одно — предназначавшееся для графа Пуатье, посланного в провинцию по делам королевства, и другое — для принца Карла, младшего сына Филиппа, который еще с утра уехал на охоту и которого так и не сумели найти. Не явился также и его высочество Валуа. За ним уже послали гонца, но он медлил с приходом, ибо имел обыкновение перед каждым советом придумывать новые козни. Король решил приступить к делу, не дожидаясь Валуа первым заговорил Ангеран де Мариньи. Сиятельный этот вельможа, на шесть лет старше короля, ниже его ростом, но обладавший столь же внушительной осанкой, был отнюдь неблагородного происхождения. Этот нормандский горожанин, прежде чем стать сиром де Мариньи, назывался просто Ангераном Лепортье, Его блистательная карьера вызывала всеобщую зависть, равно как и титул коадютера, изобретенный специально для него, благодаря которому он стал вторым я-короля. 52-летний Ангеран де Мариньи, грузный мужчина с массивной нижней челюстью и нечистой кожей, приобрел огромное состояние, на которое и жил с истинно королевской роскошью. Он слыл первым ритором Франции и как государственный ум был намного выше своего времени. В нескольких словах он набросал перед присутствующими полную картину происшествия на паперте собора Парижской Богоматери, пользуясь сведениями, доставленными его младшим братом, архиепископом Санским. Великие магистры приор Нормандии, «Переданные церковной комиссией в руки вашего величества», — заключил он. «За вами право принимать любые решения. Будем надеяться, что все идет к лучшему». Не успел он договорить начатой фразы, как распахнулась дверь. В приемную бурно ворвался его высочество Валуа, брат короля и император Константинопольский. Не удосужившись даже спросить, о чем идет речь, Он закричал еще с порога. — Что я слышу, брат мой? — Мессир Лепортье де Мариньи! Слово «Лепортье», — он произнес с особым ударением, — считает, что все идет хорошо. — Что ж, брат мой, ваши советники довольствуются малым. Хотел бы я знать, когда же, по их мнению, будет плохо? Казалось, что с приходом Карла Валуа даже сам воздух в приемной пришел в движение. Когда он шагал, вокруг него зарождались вихри. Он был на два года моложе Филиппа, ничем на него не походил, и ледяное спокойствие старшего брата еще резче подчеркивало суетливость младшего. Порядком облысевший, с толстым носом, с красными прожилками на пухлых щеках, следствие суровой походной жизни и излишнего черевоугодия. Он горделиво носил свое округлое брюшко, одевался с чисто восточной пышностью, которая показалась бы неуместной у любого другого француза.